Ерофей Трофимов. Поступь Слепнера. Крокодил, или по-научному Ми-8, стремительно скользил вдоль узкого ущелья, едва не задевая винтом отвесные скалы. Глядя в иллюминатор, Вадим внимательно отслеживал каждую тень, мелькавшую среди тихунылых камней. Духи были здесь как дома. Впрочем, это и был их дом. Суровый, жесткий, можно сказать, жестокий. Вадим понимал, что так можно сказать о любой стране далеко на юге или даже в Союзе, на Крайнем Севере, но они там не воевали. Сейчас его группе в очередной раз приходится доказывать, что их недаром называют элитой армии. Отвернувшись от иллюминатора, он быстро оглядел сидевших в вертолете бойцов и вернулся к своим размышлениям. Здесь, в горах, по какой-то непонятной причине названных районом Кандагар, отыскался базовый лагерь полевого командира Абу Хусейна. Сам Вадим слабо верил, что такой известный в узких кругах бандит окажется настолько беспечным, что развернет лагерь неподалеку от города. Хотя, если быть откровенным с самим собой, до города тут еще пилить и пилить. Как говорится, на два лаптя правее солнышко, а там и рукой подать. А если учесть, что едва заметная тропка, по какому-то недоразумению названная дорогой, проходит по большей части через горы, то такая возможность существует. Вообще, здесь, в Афгане, все было необычно, чего стоит только вырублены прямо в скалах деревни. Попробуй найти поселение, которое не видно ни с воздуха, ни с земли. Кто, когда и каким образом вырубил в скалах эти пещеры, Вадим не знал, да, впрочем, и не очень стремился узнать. Хватало того, что его группе уже дважды приходилось зачищать такие деревни. Вспомнив, как это было, Вадим чуть качнул головой и невольно скривился. За два выхода девять парней. Молодых, здоровых, полных сил и надежд. Сделав глубокий вздох, Вадим заставил себя успокоиться и сосредоточиться на скалах. В таком ущелье даже разорвавшийся рядом с вертолетом выстрел из гранатомета был опасен. Но подниматься выше было еще опаснее. Духи старательно отслеживали каждый показавшийся над горами борт, при первой же возможности пытаясь его уничтожить. Знали, гады, что такое боевой крокодил и что он может натворить. Именно поэтому летуны, сидевшие за рычагами, шли на риск разбить машину и разбиться самим, но не дать противнику шанса на случайный выстрел. Отдавая должное пилотам, Вадим удовлетворенно кивнул. Протащить машину по такому коридору мог только настоящий мастер. Да, собственно, как и летать в таких антисанитарных условиях. Но в спецназе других и не держали. Мало толку от группы, если она не сможет даже добраться до места. Усмехнувшись собственным мыслям, Вадим в очередной раз вздохнул и, оглянувшись, поймал насторожный взгляд своего заместителя, старшего лейтенанта Сашки Мохова по прозвищу «Цыган». Прозвище это взялось не с потолка. Еще в училище Сашка поражал всех сокурсников своей интуицией, граничившей с мистикой. Весь курс знал, если на Сашку накатило, то каждое его слово дороже золота. Он словно заранее знал, что с кем случится. Благодаря его способностям весь курс возвращался с учения без потерь. Что это такое, откуда взялось, Сашка и сам не знал, на все расспросы только неопределенно пожимая плечами. На пятом курсе, узнав о его необычных способностях, психологи из службы спецподготовки аквариума Цепились в парни мертвой хваткой, пытаясь выявить причину такой осведомленности. Но вскоре вынуждены были отступить. Сашка оказался упрямее их и сумел добиться направления в спецназ. Точнее, упрямыми оказались его способности, проявлявшиеся только в какой-то только им известный момент. Тихо посмеиваясь, сокурсники прозвали его гадателем на кофейной гуще. Но длинное прозвище не прижилось, и вскоре Сашка из гадателя превратился просто в цыгана. И вот теперь этот самый знаменитый в узких кругах цыган напряженно смотрел на командира группы. Сообразив, что он хочет что-то сказать, Вадим жестом подозвал парня к себе и, склонившись к самому уху, коротко спросил. «Что?» «В гиблое место идем, командир», — также тихо ответил Сашка. «Крови много будет». «Не Некаркой скривился Вадим, отлично понимая, что парень ни в чем не виноват. Помалкивай пока, может обойдется, добавил он извиняющимся тоном. Нехотя кивнув, цыган вернулся на свое место и, сжав автомат, уставился в иллюминатор. От парней не укрылось, что они о чем-то говорили, но все были людьми опытными, битыми, и отлично понимали, что никакие предчувствия приказ не отменят. Вертолет перемахнул перевал, и Вадим заметил крошечное плато, где была расчищена площадка. Круг, выложенный камнями. Вертолет сделал короткий круг, совершая контрольный облет места посадки, и плавно опустился на плато. Вадим подал сигнал, и вся группа стремительно выскочила из салона. Бойцы привычно прикрывали друг друга, контролируя каждую пять окрестных скал, но высадка прошла спокойно. Рассредоточившись по площадке, они дождались, когда машина скроется в ущелье, и, подчиняясь молчаливому сигналу Вадима, собрались у скалы. Достав из-за легкого броника карту, Вадим указал парням точку выхода и, сориентировавшись, отдал команду на выдвижение. Пешеход с Лешем выдвинулись в охранение. Матрос и ребро прикрывали группу. Сам Вадим двигался в середине колонны рядом с радистом. Выбравшись на дорогу, они еще раз сориентировались на местности и двинулись дальше. Для любого стороннего это были 15 гуманоидов арийского вида в американском камуфляже, бельгийских бронежилетах, французских берцах и с немецкими трещотками. Амуниция была подобрана сбору по сосенке, так что даже при самом дотошном осмотре определить принадлежность группы было невозможно. Просто 15 индивидов не самого благонадежного вида. Без документов и опознавательных знаков. Все разговоры в группе велись на английском, немецком и французском языках. Как говорится, кому что ближе. На пушту и таджикском говорили двое из группы, так что в случае необходимости проблем с переводом возникнуть не должно было. До отмеченной на карте точки им предстояло пройти более 70 километров. Вадим ввел группу, соблюдая все возможные меры предосторожности. Отлично помню, что в горах даже у камней есть глаза и уши, они двигались ночью и в сумерках, пережидая светлое время суток в пещерах и гротах. Спустя трое суток группа вышла на точку. Авангард подал сигнал, и все бойцы, двигаясь буквально на цыпочках, рассредоточились на скальном карнизе, нависавшем над пересохшим руслом реки. «Даже флаг вывесили декаденты», едва слышно проворчал архангел, тыча пальцем куда-то в сторону. Свое прозвище парень получил из-за происхождения. Выходец из семьи священника, он так и не сумел принять образ жизни родителей, подав документы в военное училище. Чуть сместившись, Вадим навел бинокль на слабо трепещущее полотнище и, рассмотрев рисунок на зеленом фоне, мрачно зашипел сквозь стиснутые зубы: "Зульфигар, меч пророка, знак Абу Хусейна". На зеленом фоне флага был изображен солнечный диск, в котором красовалась изогнутая сабля с раздвоенным концом. «Совсем оборзели твари. Даже крокодилов не боятся», — прошипел лежащий рядом архангел. «Тут крокодилу не развернуться. С одной стороны карниз, а с другой изгиб щели плюс стена. На боевое только с одной стороны зайти можно, а там наверняка кто-нибудь с мухой сидит», — задумчиво произнес Вадим, не отрываясь от бинокля. Над ущельем прозвучал заунывный напев, и обитатели лагеря принялись расстилать молитвенные коврики. «Командир, может, проверим, каковы эти ребятки в вере?» — жестко усмехнулся Архангел. «В каком смысле?» — не понял Вадим. «По правилам, правоверный не может прервать молитву, даже если его жизни угрожает опасность. Вот и посмотрим, что это за правоверные». «Эти проверю», — тихо рыкнул Вадим. «Нашел время религиозные счеты сводить». «Да нет у меня с ними счетов. Просто душа болит смотреть, как они тут вольготно устроились», — разочарованно вздохнул Архангел. «За лагерем смотри. Когда парнишка появится, наш человек белый платок вон к тому Саксаулу привяжет», — буркнул Вадим. «Это не саксаула, а Карагач», — проворчал в ответ Архангел. «Один хрен дрова», — отмахнулся Вадим, продолжая осматривать лагерь. Быстро пересчитав бьющие поклоны фигуры, Вадим вздохнул и, прикинув соотношение сил, мрачно скривился. Им в очередной раз приказали, что называется, голым задом ежа прибить. На каждого из группы приходилось по четыре противника. «И чего бы им сюда звено тяжелых бомбардировщиков не отправить?» – подумал Вадим. «Всего-то пара заходов на брат, и от ущелья одни воспоминания останутся. Еще цыган со своими видениями». Тяжело вздохнув, Вадим отогнал упаднические мысли, чтобы скоротать время, попытался вычислить, кто из молившихся является агентом разведки. Впрочем, и это занятие ему основательно наскучило. На таком расстоянии разглядеть что-то в подробностях было сложно. Солнце стояло в зените, и спины начала основательно припекать. Наконец, полуденный намаз закончился, и обитатели лагеря разбрелись по своим делам. Вот теперь можно было основательно осмотреться и выбрать место для спуска. Неожиданно лежавший рядом Архангел тихо зашипел и коротким движением пальца указал Вадиму на что-то, что шевелилось на той стороне ущелья. Быстро направив бинокль в указанную сторону, Вадим вздохнул и тихо сообщил. Наблюдательный пункт. Хорошо обустроились духи. Со стороны не заметишь. И выход туда, похоже, прямо в скале, добавил Архангел. — Есть идея, командир, — неожиданно подал голос Леший. — Озвучь, — коротко разрешил Вадим. — Делимся пополам и подходим к ним с двух сторон. — А через ущелье ты перепрыгнешь или летать научился? — фыркнул Вадим. — Вон там, в стороне валун скалы торчит, как палец. Ночью кошку на него закинем и переправу наладим, — с азартом в голосе ответил Леший. — Дай добро, сейчас маркером пометим и ночью начнем. — Маркер? Электронный жучок, который можно было прилепить к любой поверхности при помощи специального патрона, в запасе имелся. Последняя разработка одного из специальных НИИ, где даже простой слесарь держит в шкафу китель с погонами и государственными наградами. Вадим быстро взвесил все за и против такого предприятия и задумчиво потеребив мочку уха, решительно кивнул. Добро, помечай". Это был реальный шанс отвлечь духов от основной ударной группы. Весело усмехнувшись, Леший бесшумно скользнул вдоль скалы и, нырнув за груду камней, тихо зашуршал амуницией. Забрав у пешего итальянскую снайперку, он ловко навернул на срез глушитель и, вставив патрон с маркером, положил ружье на камень. Легкий ветер отнес сухой щелчок выстрела в сторону. Духи, заняты повседневными делами, ничего не услышали, а сидевший в карауле сторож даже ухом не повел, когда над ущельем раздался шлепок. Леший был профессионалом и в таких условиях промахнуться просто не мог. В бинокль Вадим четко рассмотрел черную кляксу маркера, приклеившуюся к камню. Не дожидаясь темноты, Леший начал готовить альпинистское снаряжение для переправы. Бухта тонкого шнура, моток капроновой веревки, стальная кошка, обтянутая пористой резиной и дюжина карабинов. Разложив все это добро за камнями, Леший быстро прикинул расстояние до камня, и, привязав к кошке веревку подлиннее, показал Вадиму большой палец. Все в порядке. Наглость, с которой действовали спецназовцы, была вполне оправдана. Караульным, даже духом, воюющим уже несколько лет подряд, и в голову не придет, что кто-то осмелится что-то предпринять прямо у них под носом. Лежа на карнизе, Вадим чуть заметно кивнул и снова приник к окулярам. День разгорался. И бойцы лежа на камнях мысленно проклинали местную погоду вообще и горы в частности. Днем жара, ночью вполне можно было основательно продрогнуть, и никакого дождя или хотя бы тумана. То ли дело работать в средней полосе или в северных районах. Того и гляди дождь пойдет, а лучшей погоды, чем не Насте для спецназа не бывает. Издав очередной вздох, Вадим перевел бинокль на вход в ущелье и сразу насторожился. К базе подъехали два тойотовских джипа. Обитатели базы заметно оживились. Возникла обычная суета, как при появлении высокого начальства. Теперь оставалось только выяснить, приехал ли главный фигурант этого дела, ради которого все и затевалось. Из первой машины выскочили четверо, из второй трое. С оружием были все, но у одного вместо привычного КМ только кабура на поясе. Это было единственное его отличие от остальных приехавших. Вадим специально внимательно присматривался к этому человеку, чтобы заметить хоть что-то, что могло бы помочь им отличить его от остальных. Ну, как специально, приехавший мужик ничем не отличался от других. Такая же челма, клочковатая борода, загорелый до чернокожий и крючковатый орлиный нос. Вздохнув в очередной раз, Вадим опустил бинокль и проворчал. — У этой сволочи даже шрама нет. Как его в темноте, отличить понятия не имею. — Командир. В нашу задачу входит только он или все остальные тоже?» – тихо спросил Архангел. «Все, кто будет мешать, но не вся база. Их слишком много». «Ну а если все мешают?» – не унимался боец. «Слушай, Архангел, если есть предложение, озвучь. Если нет, лучше помолчи», – рыкнул Вадим, потеряв терпение. «Все просто, командир. Ночевать все эти басмачи где-то должны, а в скалах отдельных номеров не предусмотрено, так что наверняка будут в общей зале воздух портить». Пройдем с двух сторон, ярусы прочешем, снимем часовые, а остальных гранатами закидаем. — И сами получим баротравму, — фыркнул в ответ Вадим. — Взрыв в закрытом помещении нас из строя выведет. Вместо бойцов куча глушенной рыбы будет. — Растяжки поставим, или взрыватели с задержкой, — не унимался Архангел. — Ты чего такой кровожадный? — насторожился Вадим. — Есть причина, — скривился тот. — Братишка мой тут срочную проходил. Часовые проспали, и их два десятка пацанов спящими повязали. В общем, домой он евнухом вернулся, а через три месяца в монастырь ушел. — Ты поэтому рапорт и переводе суда подал? — Угу. — Ладно, придержи пока инстинкт. Дело сделаем, а на выходе видно будет. — Угу, — мрачно согласился Архангел. Повернувшись к нему, Вадим заметил, как отвердели его скулы, но Архангел был профессионалом, и если сказал, что будет ждать, значит, так и будет. неожиданно сидевший в стороне пеший, свистящим шепотом произнес. «Командир, это не нам платочком машет». Скинув бинокль, Вадим быстро поймал в окуляры старый карагач и облегченно улыбнулся. «Порядок, братцы, клиент на месте, работаем». Теперь оставалось только дождаться темноты. Жестом дав команду группе отдыхать, Вадим продолжал наблюдать за лагерем. Впрочем, ничего нового увидеть он уже не ожидал. Вся база располагалась в скале, наружу были вынесены только кухни и санузел, точнее, выкопанные в каменистой почве яма, прикрытые парой досок и обнесенные стенами из какой-то ткани. Группа оттянулась за скалу, и бойцы, быстро распределив обязанности, устроились на отдых. Оставив пешего на стрёме, Вадим отполз назад и, присоединившись к группе, достал из ранца банку консервов. Быстро перекусив, он назначил смены и, пристроившись в тени валуна, отключился. Разбудили его, когда начало темнеть. Убедившись, что группа отдохнула, а в лагере ничего не изменилось, Вадим отдал команду на подготовку. Достав из ранцев небольшие жестянки, бойцы принялись наносить на физиономии мазь, разрисовывая лица. Ночь наступила внезапно, как это всегда бывает на юге. Только что еще все было видно, и вдруг словно кто-то повернул выключатель. Поднявшись, бойцы несколько раз подпрыгнули, проверяя, не гремит ли амуниция. и, бесшумно рассредоточившись по карнизу, залегли. Теперь нужно было дождаться, когда в лагере объявят отбой. Переключив бинокль на режим ночного видения, Вадим в подробностях рассмотрел, как сменяется на скале караул, и, дождавшись, когда заступивший на пост дух устроится поудобнее, дал лешему команду начинать. Сверившись с приемником, на котором мигала точка маркера, боец проверил направление, аккуратно положив прибор на камень, взялся за веревку. Раскрутив кошку, Леший ловко забросил ее на валун и, несколько раз дернув, удовлетворенно хмыкнул. По плану на другую сторону должны были перебраться пятеро. Пристегнув к веревке пару карабинов, Леший распустил бухту тонкого шнура и, ухватившись за переброшенный канат, начал переправу. Архангел, пропуская шнур сквозь кулак, внимательно следил за напарником. В таких случаях первому было тяжелее всего. Переброшенная кошка в любой момент могла соскользнуть с камня, за который зацепилась, поэтому свой конец бойцы закрепили жестко. Но им повезло. Через несколько минут Архангел почувствовал энергичные рывки шнура, означавшие, что все в порядке, и, ловко перебирая руками, начал подтягивать карабины обратно. Леша успел закрепить свой конец каната, и вскоре вся пятерка уже была на другой стороне ущелья. Дальше вся партитура была расписана по минутам. Дождавшись, когда пройдет очередная смена караула, бойцы бесшумно сняли часовых, и Вадим, наблюдавший за ними в бинокль, дал отмашку. С карниза были сброшены три каната, и группа пошла. Прикрывая друг друга, бойцы соскользнули в ущелье. Часовое входо в скальную деревню мирно дремал на своем посту, но после появления спецназа его сон быстро перешел в вечное упокоение. До этого момента бойцы умудрялись действовать только кинжалами. хотя на всех трещотках уже были накручены глушители. Бесшумно скользя по истёртым ступеням, бойцы бесплотными тенями поднялись на второй ярус катаком. Здесь располагались помещения для рядового состава. За легкими занавесками Вадим рассмотрел двухъярусные нары, на которых спало человек по двадцать в каждой комнате. Оставив по два человека у каждого входа, Вадим повёл остальных дальше. По условиям игры их должен был встретить тот, кто подал сигнал. Но группа все глубже забиралась в катакомбы, а проводника все не было. Неожиданно где-то за поворотом прозвучали крик и несколько резких слов на пушту. Вадим жестами приказал двум бойцам проследить, откуда раздались эти звуки, и бесшумно метнулся в сторону лестницы. Пятерка, шедшая сверху, вышла к нему через две минуты. Архангел, мрачно усмехнувшись, жестами сообщил, что четверо охранников на лестнице уже переселились в места вечной охоты. Кивнув, Вадим повел группу в сторону, откуда снова послышались крики. Там, в глубине пещер, кого-то пытали. Пара бойцов, отправленных на разведку, вернулись обратно, быстро доложив, что наткнулись на усиленную охрану. Сложив два и два, Вадим мрачно скрипнул зубами. Группу не встретили, а в пещерах кого-то пытали. По всему выходило, что их разведчик завалился и опытает его в эту минуту именно тот, кого они должны ликвидировать. Сделав глубокий вздох, Вадим жестом отдал команду, и группа двинулась вглубь пещер. Подкравшись к повороту, Вадим медленно лег на пол и, приподнявшись на локтях, осторожно заглянул за угол. Короткий коридор освещался двумя факелами. За матерчатой занавеской горела электрическая лампа. Очевидно, подключили к аккумулятору. «Не любит всякие боссы дискомфорта», — с усмешкой подумал Вадим, всматриваясь в углы возле входа в пещеру. На узких скамейках по обе стороны от входа сидели два афганца с автоматами на коленях и тупо пялись на противоположную стену. Во рту одного из охранников тлела самокрутка. Вадим ясно расслышал запах анаши. Похоже, ребяткам уже чертел торчать в этом коридоре. Тем временем за занавеской раздались хлестки и влажные удары, и еще один полный боли крик. Тянувшись обратно за угол, Вадим пальцем показал, сколько в коридоре босмачей, и, ткнув в себя и Архангела, также на пальцах пояснил дальнейшие действия. Чуть усмехнувшись, Архангел бесшумным движением перевел флажок предохранителя на режим одиночной стрельбы и, отодвинувшись в сторону, кивнул Вадиму, давая понять, что готов. В пещере послышался резкий приказ, и удары прекратились. Голос что-то спросил, явно чего-то требуя. Пользуясь тем, что допрос перекрывал все остальные звуки, Вадим кивнул и одним плавным движением выскользнул из-за угла, одновременно опускаясь на колено, чтобы не перекрывать сектор стрельбы Архангелу. Автоматы тихо дважды кашлянули и оба сторожа вздрогнули, получив по миллиметровой пуле в лоб. Но группе не повезло. Курильщик слишком небрежно положил свой АКМ, и когда рука уже мёртвого боевика соскользнула с оружия, автомат упал на пол. Звук падения оружия прозвучал в коридоре, как гром. Зашипев от досады, Вадим дал группе знак, одновременно бросаясь ко входу. Чутьё на опасность у их фигуранта было, как у матерого зверя. Едва услышав грохот, он развернулся в сторону входа и громко спросил что-то, одновременно выхватив из кобуры пистолет. Когда Вадим головой вперед влетел в пещеру, перекатом уходя в сторону, Бандит успел дважды нажать на курок. Пещера загремела от выстрелов, словно огромный барабан. Летевший следом за Вадимом Архангел споткнулся, но успел срезать вскочившего с лавки боевика с автоматом. Развернувшись, Вадим заметил кровь у напарника на плече, а дальше стало не до подробностей. Духи явно ждали гостей. Из-за ящиков выскочили пятеро автоматчиков, и на бойцов обрушился шквал огня. ту же секунду в коридоре раздались звуки ожесточенной перестрелки. Засада! Сквозь зубы проклиная духов, разведку и предателей, Вадим выпустил в автоматчика всю обойму и, нырнув за перевернутый стол, принялся менять рожок. Бросив взгляд в угол, он увидел окровавленное тело парня, что привязывал платок к ветке дерева. Лицо его превратилось в кровавую маску, обе руки были сломаны, а на груди и животе красовались свежие порезы. Прислушавшись к перестрелке, Вадим тренированным ухом различил, что перегретые глушители уже почти не работают. И тихих хлопков раздается все меньше. «Эй, бача, урус, бросай оружие и сдавайся, если жить хочешь!» раздалось в пещере, и Вадим неожиданно понял, что обращались к нему на русском. «Это и возьми, если сможешь», — зло усмехнулся Вадим. Разведчик усмехнулся окровавленными губами и одобрительно кивнул. Улыбнувшись ему в ответ одними губами, Вадим мрачно покосился на последний рожок патронов и, воткнув его в автомат, вздохнул. Стрельба в коридоре не стихала. Злой орявканье кремов, виск рикошеты, звон сыплющихся гильз яснее ясного говорили, что патроны в духе не жалели. «Вот и отвоевались, братишка», — прошептал Вадим, повернувшись к разведчику. «Гранаты!» — еле слышно прошептал тот, полыхнув в ответ яростным взглядом. Уже слыша, что хлопков глушителей становится все меньше, Вадим понял, что в данной ситуации это лучший выход. Чуть кивнув, Вадим дважды нажал на курок, прижимая автоматчиков к полу, и, вырвав из гранаты чеку, отпустил рычаг. Выждав две секунды, он швырнул гранату через штабель ящиков, одновременно вжимаясь в пол. Не дожидаясь взрыва, он выхватил последнюю гранату и прошептав «Прости, Господи, мою душу грешную». Подбросил ее в воздух с таким расчетом, чтобы осколки накрыли всю пещеру. Два взрыва прозвучали один за другим. Сквозь ватую гол в ушах Вадим расслышал чей-то дикий визг и, чуть улыбнувшись, прошептал Это вам не фиги, воробьям показывать Свейн акули, зуб. Вёл свой драккар вдоль побережья Нортхейма, тихо проклиная трусливых купцов и подлых бритов, устроивших ему засаду у берегов Дании. Потопив два неповоротливых парусника бриттов, они вырвались в открытое море, но ушли без добычи. Олафс Вольевсон, конунг из фьорда поющих скал, недаром объявил Свейна своим личным врагом. Эта засада не была случайностью. Бриты отлично знали, что синий дракар Свейна появится у их берегов не просто так. Весной торговать с ними нечем. Теперь им остался только один путь – мимо Чухонских берегов, в земли россов и далее – в Византию. Воевать с росами Свейн не собирался, а византийский император вечно с кем-то враждует, и пять десятков лихих рубак ему явно не помешают. Впрочем, прежде чем думать о Византии, нужно было решить, как туда добраться. Россы не очень любили, когда кто-то влезал на их земли. Странный народ эти россы. Вроде крестьяне, охотники, к мечу непривычны, а случись что, так откуда что берется. С одними вилами до да топорами способны любого врага отогнать. Но вся беда у них в том, что правители их, конунги, никак не могут между собой договориться. Так и норовят друг другу в глотке вцепиться, а кметы страдают. Впрочем, как и везде. той же Византии уж на что все себя цивилизованными считают, а все одно. Рабы, кметы немытые, да блудилище такое, что у свейновских воинов, кто впервые туда попал, рты всю дорогу не закрывались. Да что там у воинов? Сам свейн, когда в первый раз по Константинополю прошелся, думал, с ума сошел. На всех прохожих золото до да порча, дома и те так разукрашены, что в глазах рябит. И жара. Вот чего свейн так терпеть не научился. «Так это жару!» Это воспоминание капитана отвлек кормчий Юрген. Подойдя к капитану, он хлопнул Свейна по плечу мозолистой ладонью и усмехнулся, обнажая в улыбке щербатый рот. «Нужно бы воды набрать до борта, как следует проверить. Трюме вроде как сильнее плескаться начало», — вернул он капитана к насущным проблемам. «За синей скалой фьорд каменного тролля. Там и пристанем», — ответил Свейн после короткого молчания. Дурное это место. Недаром его прозвали фьордом каменного тролля, — вздохнул Юрген. — А что делать, приятель? Сам, говоришь, в трюме вода плещется. Выбора у нас особого нет. Олаф уже, небось, половину своей казны растратил, за наши головы награду обещая. — Дернул уж тебе нелегко к его дочери свататься, — вздохнул кормчий, — да еще таким образом. — Кто ж знал, что рыжий Олаф шуток не понимает, — рассмеялся Свейн. — Тем более, что я все по чести сделал. Спер девку, а потом к ее отцу Сватов послал и ее вернул, даже не тронутый. Это все так. Да только Олафу славы императора Византийского покоя не дает. Власти ему мало, а тут ты, простой капитан. Как росы говорят, с уконным рылом да в калашный ряд. Ему теперь в зятя короля подавай. Говорят, он решил ее за короля бритв выдать. «Шутишь!» — растерялся Свеем. Какие тут кодину шутки? Сам знаешь, Ола спит и видит, как себе на башку корону нацепить. Жаль Грету, хорошая девка. Такой не заморож бритский нужен, а настоящий мужик, качнул головой Свейн, вспоминая похищенную девушку. Он увидел ее на празднике летнего солнцестояния, когда сбывал на ярмарке добытый ворванье моржовую кость. Высокая, широкобедрая, статная, с красивой полной грудью и роскошными светло-русыми косами. Смелый взгляд, ярко-синий глаз на минуту задержался на нем, и Свейн понял, что это его женщина. А уж как она дралась с ним, когда он тащил ее за косы в свой драккар. На миг ему показалось, что проще было медведицу укротить, чем эту девку. Но, оказавшись на палубе корабля, Грета разом притихла и только внимательно следила за каждым его шагом, готовой бежать или снова драться. Он так и не забыл, как полыхнул радостью и удивлением ее взгляд, когда дракар вошел в знакомый ей фьорд. И ни за что не забудет Свейн, как оскорбил его рыжий олаф, пообещав прогнать вокруг столба, если его дракар еще раз появится в водах его фьорда. И это изгнание должно было продлиться до тех пор, пока Свейн не заплатит Олафу Виру за нанесенную обиду. Услышав о размерах Виры, охнули даже видавшие виды воины. Чтобы добыть такие деньги, Свейну предстояло ограбить всех русских конунгов и казну византийского императора заодно. Три сундука золотых монет, в которых мог поместиться сам Свейн. Ларец две горсти рубинов и такой же сапфиров. Олов знал, что говорил. Добыть такие богатства было просто невозможно. И как ни клялась Грета, что Свейн и пальцем ее не коснулся? Как не твердили о том же посланные Свейном в качестве сватов воины? Рыжий оставался непреклонен. Именно тогда Юрген и сказал, что Олаф решил одним выстрелом двух зайцев убить, и от Свейна избавиться, и остальные кланы своей воле подчинить. Ведь как ни крути, а воинов у Рыжего Олафа было больше, чем у любого другого конунга во всем Нордхейме. Понимая, что оставшись, он подвергнет жизни своих людей опасности, Свейн увел Драккар к берегам Бритов. Но там их уже ждали. И вот теперь они превратились в изгоев. Даже корабль починить им было негде. Скрипнув зубами от злости, Своей нагляделся и махнув рукой, скомандовал. «Правь к каменному троллю, а дальше видно будет». Чуть усмехнувшись, Юрген кивнул и, вернувшись к своему веслу, принялся плавно выводить дракар в указанном направлении. Сидевшие на веслах воины, сообразив, куда именно идет корабль, быстро переглянулись и, осторожно переложив мечи и секиры поближе, дружно навалились на весла. Об этих местах давно уже ходила дурная слава. Сделав вид, что ничего не заметил, Свейн прошел на нос Драккара и, оперевшись рукой на резного дракона, принялся всматриваться в белеющую кромку прибоя. Легкий корабль, скользя по темной воде, прошел между торчащими у берега скалами и, захрустев галькой, выскочил на берег. Убедившись, что Драккар прочно встал на киль, Свей навернулся к команде и, весело усмехнувшись, приказал. «Хватит трусы праздновать, акулий корм! Чертога Ходина только храбрые пируют. Пятеро! Взять меха для воды, остальные — корабль на катки и вытащить на берег! Нужно осмотреть днище! Юрген, командуй!» Кивнув, Кормчий привычным движением втянул на палубу рулевое весло и одним рывком отбросив просмоленные кожи, закрывающие люк в трюм, скомандовал. Вы поднять два бочонка смолы. Вы на берег за дровами, остальные искать катки и готовить веревки. Пятеро воинов постарше, разобрав пустые меха для воды, спрыгнули на берег, где их уже дожидался Свейн, и поправив оружие, решительно зашагали следом за капитаном. Все они уже бывали в этом странном месте и каждый раз радовались благополучно вернувшись в море. Дождавшись, когда берег останется далеко позади, один из воинов тихо спросил. Что будем дальше делать, Ярл? Тор подскажет, вздохнул Свен. Жертва ему нужна, тогда, может, и получим знак, вздохнул в ответ могучий кряжистый воин. Будет купец, будет и жертва, ответил Свейн резче, чем требовалось. Думаешь, я и сам не знаю, в какую передрягу вляпался. И ладно бы я один, так и вы все вместе со мной. Потому и приказал Юргену нашу акулу сюда направить. Немудрствуя лукаво, Свейн прозвал свой дракар синий акула». Синий корпус, плавные хищные обводы — вот и название корабля. Кивком головы показав, что услышал его ответ, огромный Рольф поправил пояс, в петле которого висела его неразлучная секира, и, вздохнув, решительно зашагал дальше. Ручей, к которому они направлялись, протекал за холмом, перекрывавшим пеший проход к бухте. Не спеша поднявшись на гребень, воины внимательно всмотрелись в изумрудную зелень весенней тундры, и, убедившись, что засаду тут устроить просто негде, дружно зашагали в сторону ручья. Но едва они подошли к спуску, как Рольф, резко выбросив руку куда-то в сторону, тихо позвал «Капитан». Внимательно всмотревшись в указанную сторону, Свейн удивленно качнул головой, и, взявшись за рукоять меча, тихо выдохнул только одно слово «Человек». Насторожно оглядываясь, вслушиваясь и даже принюхиваясь к окружающему миру, воины спустились к ручью и медленно подошли к лежащему. Высокий, светлокожий, с отлично развитой мускулатурой мужчина лежал лицом вниз, раскинувшись на весенней траве так, словно хотел обнять всю землю. Присев рядом с лежащим, Рольф осторожно коснулся пальцами его шеи, нащупывая становую жилу и, удивленно качнув головой, сказал «Живой!». Откуда он тут взялся? До ближайшего поселения почти пять дневных переходов верхом. Может, сбежавший трел? Шея гладкая, а шейника он не носил, — уверенно ответил Рольф. Три седмицы назад в этих местах крепко штормило. Может, с корабля какого выпал, — предположил один из воинов. Переверни его. Если на пузе никаких следов нет, плесни в морду воды. Может, очнется? — скомандовал Свейн, продолжая держать руку на рукояти меча. Ухватив лежащего за руку, Рольф одним движением перевернул его на спину и, присмотревшись, удовлетворенно кивнул. — Шкура, как у младенца! Вот только пара старых шрамов, и все! Тем временем воин, сказавший про шторм, набрал в мех воды и, подойдя к лежащему, щедро плеснул ему в лицо. Едва слышно застонав, человек вздохнул, закашлялся и с явным усилием приоткрыл глаза. Обведя стоявших мутным взглядом, он сделал попытку сесть, но дрожащая от слабости рука скользнула по сырой траве, и человек снова упал. Криво усмехнувшись, Свейн покачал головой и, присев на корточки, заглянул в покрасневшие глаза мужчины. «Ты кто?» — спросил он после короткого молчания. Лежащий только отрицательно покачал головой. «Похоже, он тебя не понимает, капитан», — усмехнулся Рольф. Свен повторил свой вопрос на греческом, а потом арамейском. В ответ все то же движение. Вздохнув, Свейн выпрямился и объявил. «Придется тащить его на акулу. Может, Юрген сумеет понять этого парня?» «Думаешь, он оказался здесь случайно?» — настороженно спросил Рольф. «Думаю, да. Мы сами не знали, где придется набирать воду. Судя по всему, его и вправду смыло за борт волной». Пока не принимали решение, найденыш отлежался и, заслышав рядом журчание ручья, медленно пополз к воде. С интересом наблюдая, как он упорно продвигается вперед, несмотря на ободранный о камни живот, Свейн сделал своим воинам знак не вмешиваться. Добравшись до ручья, мужчина, недолго думая, сунул лицо в ледяную воду. «Опрямый!» — одобрительно усмехнулся Рольф. Вынув голову из воды, мужчина напился и, перекатившись на бок, начал медленно подниматься. Утвердившись на заметно подрагивающих ногах, человек выпрямился и, обведя воинов удивленным взглядом серых глаз, что-то спросил. Прислушавшись к его речи, Свейн задумчиво почесал в затылке и, подумав, проворчал. Похоже, этот парень говорит по-росски, но сожри меня, медведь, если я его понимаю. Может, это какой-то их наречие? Племена Россов, раскиданы на многие переходы, пожал плечами Рольф. Как бы там ни было, но мне он нравится. Есть в парне характер. Стоит один, голышом против шестерых вооруженных воинов, а в глазах вместо страха только любопытство, усмехнулся Свин. Да уж, штаны б ему не помешали, рассмеялись воины. Зато сразу видно, что мужик, со смехом ответил Рольф, хлопая себя по бедрам ладонями. «Да уж, такого самца ни с чем не перепутаешь», — усмехнулся Свейн, вызвав очередную порцию хохота. Словно понимая, что смеются над ним, найденыш смущенно улыбнулся и, разведя руками, что-то ответил. Махнув на него рукой, Свейн приказал наполнить меха и отправляться обратно. Вскоре вся группа вместе с найденышем уже спускалась к стоящему на катках драккару. Рядом с кораблем уже развели костер, на котором Юрген варил смолу для смазки швов. Подойдя к нему, Свейн сбросил с плеча мех и, окинув быстрым взглядом борт корабля, спросил. — Ну что тут? — Слава Тору, все не так плохо, как казалось. Заменим пару досок, просмолим, и можно выходить в море, — весело усмехнулся Коручий. Спешить некуда. Прикажи, как следует просмолить все днище, — кинул Свин. Сделаем, капитан. А это что еще за яль? — растерянно спросил Юрген, увидев голову найденыша. — Нашли ручья. Здоров, шея гладкая. По всему, выходит, с корабля смыло, — пожал плечами Свен. Я тут попытался поговорить с ним, да не вышло. Попробуй ты. Он вроде по-росски говорит, но на речи незнакомые. — Ладно, попробую, — кивнул Юрген и, оглядевшись, кликнул самого молодого из команды воина. — Эй, Свен, поднимись на палубу и сбрось мне мой мешок. Вздохнув, парнишка оставил вязанку хвороста, которую тащил к костру, и, ловко взобравшись по канату на борт, скрылся в трюме. Предоставленный самому себе, найденыш подошел к костру. Присел и протянул руки к огню. Присмотревшись к его ладоням, Юрген неопределенно хмыкнул и, покачав головой, сказал капитану. «С виду точно воин, а руки, как у византийских адалисок, словно никогда меча в руках не держал. Странный парень». Вот и меня это удивило, кивнул в ответ Свен. Ладно, накормите его, а там посмотрим. Эй, кормчий! Раздалось с спалуба дракара. Юрген еле успел повернуться, как на голову ему упал его же мешок. Едва удержавшись на ногах, кормчий смачно выругался, задрав голову, свирепо прорычал: "Я эти сейчас уши обрублю, щенок! Сначала втащи сюда свою толстую задницу!" Раздался дерзкий ответ, и вся команда дружно захохотала. Юный Свен был родным племянником самого Юргена, единственным оставшимся в живых родственником. Взяв его под свое покровительство, кормчий безжалостно гонял парня, обучая его всем премудростям судовождения, за что тут регулярно отыгрывался, устраивая дяде различные каверзы. Усмехнувшись, Юрген развязал горловину мешка и, достав из него запасные кожаные штаны, протянул их неизвестному. Увидев одежду, мужчина, выпрямился и, приложив к груди правую ладонь, склонил голову в вежливом поклоне. Кивнув в ответ, Юрген завязал мешок и, чуть усмехнувшись, проворчал. Кем бы он ни был, но правила вежливости ему известны. Подаренные штаны оказались в самый раз, только несколько коротковаты Найденыш был выше корм, чего почти на полглавы. Увидев широкий жест Юргена, Рольф поднялся на борт дракара. и, порывшись в своем мешке, принес парню пару пропитанных китовым жиром сапог с подошвой из акульи кожи. Примерив обувку, парень несколько раз притопнул ногами и, одобрительно кивнув, снова поклонился, выразив свою благодарность гиганту. К удивлению команды, сапоги Рольфа оказались ему в самый раз. Тут из команды отдал найденышу свою старую безрукавку и потертый, но еще крепкий ремень. Теперь найденыш стал похож на человека. От остальных его отличали только коротко стрижная голова и отсутствие растительности на лице. Протянув найденышу кусок вяленой рыбы, Юрген присел на корточки и, тщательно подбирая слова, спросил. «Как тебя зовут?» Поперхнувшись от неожиданности, найденыш закашлялся, но взял себя в руки и ответил. «Вадим». «Валдин?» — удивленно переспросил Юрген. «Нет, Вадим», — поправил его парень. «Валдин». — повторил Кормчий, махнув рукой, снова повторил. «Валдин — Валдин! Усмехнувшись, парень согласно кивнул. Достигнув хоть какого-то понимания, Юрген задал следующий вопрос. — Как ты здесь оказался, Валдин? — Не помню, — растерянно покачал головой парень, помолчав. — Ты не помнишь, как попал на этот берег? — удивился Кормчий. — Не помню. Точнее, я сам этого не понимаю, — вздохнул парень. — Как это может быть? — не понял Юрген. Наверное, ударился головой. Так бывает, когда сильно стукнешься. Пожал, плечами найденыш. Кивнув, в кормчи поднялся и, подойдя к капитану, задумчиво протянул. Парня зовут Валдин. Как сюда попал, не помнит. Говорит, сильно стукнулся головой. Разговаривает по-росски, но это и вправду какой-то наречие, я его с трудом понимаю. Ну, хоть что-то, кивнул Свен. Спроси, что он предпочитает. Меч или топор. Развернувшись, Юрген вернулся к костру и, снова присев, тронул парня за плечо. «Какое оружие ты любишь? Меч, топор, секира, лук?» «Я охотник, а не воин», — подумав, ответил Валдин. «Наверное, лук и кинжал». Удивленно вскинув брови, Кормча развернулся к капитану не скрываясь, во весь голос заорал. Свен, Парень говорит, что предпочитает лук и кинжал!» «Как это?» — не понял Свейн. «Он что, не знает, что такое честный бой?» — Говорит, что был охотником, — развел руками Юрген. С виду мужчина на деле трусливый леминг. рассмеялся юный Свен и, спрыгнув с борта корабля, попытался пнуть найденыша взад. Благо, тот все так же сидел на корточках у костра. Но парень оказался не промах. Едва только за спиной захрустела галька, он бросил один короткий взгляд через плечо. И в тот момент, когда нога Свена уже почти соприкоснулась с жилистыми ягодицами, Одним движением перекатился на бок, одновременно подбивая за дире опорную ногу. Не ожидавший такого финта Свен со всего размаху грохнулся на спину. Видевшие это воины, одобрительно рассмеялись. Взмыв с гальки, Свен выхватил из-за пояса нож и, хищно оскалившись, прошипел. — Ну все, глазадый, сейчас ты у меня попляшешь. Не поднимаясь с земли, найденыш нашел взглядом Юргена и, ткнув пальцем в кипящего от злости парня, спросил. Что я могу с ним сделать?» «Все, что сможешь. Только не убивать и не увечить», — усмехнулся дядюшка с интересом, наблюдая за разворачивающимися событиями. Спокойно, словно это его не касалось, Валдин поднялся на ноги и, пройдя на открытое пространство, с усмешкой сделал парню приглашающий жест. Его спокойствие было сродни издевательству. Пригнувшись, Свен плавно скользнул к противнику, чуть покачивая ножом из стороны в сторону. Валдин ждал его, опустив руки и чуть склонив голову на бок. Не понимая, почему противник не двигается, Свен резко взмахнул левой рукой, пытаясь отвлечь его, и тут же нанес широкий, режущий удар поперек живота. Даже не попытавшись блокировать, Валдин сделал шаг назад, пропустил удар мимо и тут же, развернувшись на левой пятке, пнул парня ногой в ухо. Свен, в очередной раз оказавшись на земле, ошалело потряс головой, но ножа так и не выпустил. Кое-как уняв звон в ушах, парень поднялся на ноги и пошел в атаку. Улыбнувшись, Валдин дождался очередного замаха и, ловко перехватив руку с ножом, резким ударом всадил кулак в живот парню. Захрипев, Свен рухнул на колени, тщетно пытаясь перевести дыхание. Пожав плечами, найденыш сказал, повернувшись к Юргину: «Скажи ему, что прежде чем хвататься за нож, сначала нужно научиться пользоваться». «А ты умеешь?» — с интересом спросил Свейн, внимательно наблюдавший за их схваткой. Юрген перевел ему вопрос, и Валдин, подумав, ответил. «Сейчас я могу показать немного, голова еще болит, но как только приду в себя, ты сможешь проверить это сам». «Тогда покажи, что можешь», — потребовал Свейн. Молча подобрав нож Свена, найденыш качнул ее в ладони, словно прислушиваясь к оружию, и, пальцем указав на лежащих шагах в десяти бревно, резко взмахнул рукой. Коротко прожужжав, длинный нож сверкнул в воздухе и с глухим стуком вонзился в дерево. «Ну, так и мы умеем», — пожал плечами Рольф, одним движением выхватив свой кинжал и отправляя его в полет. Его бросок оказался неточным. Кинжал гиганта вонзился в бревну на две ладони левее ножа. Подойдя к бревну, Валдин выдернул нож и, вернувшись на место, всадил его в одном пальце от кинжала. Наблюдавшие за ним моряки одобрительно загалдели. Бросок был действительно хорош. «Ну, хоть что-то», — пожал плечами Свейн. «Ладно, очухается, проверим его как следует. А пока пусть помогает смолить борта». «Только не поворачивайся спиной к Свену», — добавил Юрген, переведя ему решение капитану. я думал, что воины не бьют в спину», — усмехнулся в ответ Валдин. «Ты не из наших. Ты вообще непонятно кто. Ни трэл, ни воин», — пожал плечами Юрген. «Ну, если он не полезет, то я его не трону, а если вздумает дурить, тогда извини. Не думай, что без оружия я не смогу его убить». Жестко ответил Найденыш и кормчи неожиданно понял, что словам этого парня стоит верить. «Ну-ну, посмотрим, что ты за огарен такой», — усмехнулся кормчи, решив во что бы то ни стало держать племянника подальше от этого странного росса. Кивнув, Валдин развернулся и все так же молча отправился мешать смолу. Спустя седмицу синяя акула снова готова была бороздить моря. Помолившись и принеся в жертву Туру оленя, случайно пойманного охотниками ручья, команда поднялась на борт. Вздохнув, словно собираясь броситься в ледяной омут, на юнош ловко вскарабкался на корабль и, быстро осмотревшись, занял место у грибного весла. Юрген рявкнул команду, и воины дружно взмахнули веслами. Стремительный драккар вспенил воду, и берег начал медленно, но верно удаляться. И спустив тяжелый вздох, Валдин угрюмо проворчал. «Инсервитутем Абдуко!» и в рабство уводя. Проходивший мимо него Юрген, расслышав его слова, резко остановился, нагнувшись, мрачно спросил. «Ты же говорил, что не понимаешь Рамейский». «Я и не говорил, что знаю Рамейский», — пожал плечами Валдин. «Так, только несколько слов». Задумчиво кивнув, Юрген выпрямился и, подойдя к Свейну, тронул его за плечо. «Куда держим курс, капитан?» «Я тут подумал, что если мы уйдем в Византию, не отомстив бритам за их ловушку, они чего доброго решат, что мы сбежали, поджав хвост. Что скажешь, старый пес?» «Так и знал, что ты не забудешь им этой шутки», — усмехнулся в ответ Юрген. «Шутки? Эта шутка стоила жизни семерым отличным воинам!» — зарычал в ответ Свейн. — Нет, друг, я не уйду из этих вод до тех пор, пока не заставлю живых бритов заплатить за каждую каплю крови моих парней, даже если мне придется зимовать во фьорде каменного тролля. — совсем ума лишился, капитан, — растерялся кормчий. — Даже то, что нам удалось провести там седмицу спокойно, уже великое чудо. Не нужно испытывать благосклонность богов до бесконечности. — А я думаю, что боги специально привели нас туда, — возразил ему Свейн. Вспомни, мы не только смогли починить корабль, но и нашли воина. Вот, кстати, встрепенулся кормчий. Что скажешь об этом парне? А самт, как думаешь, ответил вопросом на вопрос капитан. Ну, странный он какой-то. Смотрю на него и понимаю, что он знает намного больше, чем говорит. Не охотник он. А кто? Не понял Свен. Воин? Что это за воин, если толком мечом орудовать не умеет? Усмехнулся капитан. — Вспомни, у Рамеев есть целые отряды, которые сражаются только короткими копьями. — Верно. Но у них и мечи есть, хоть грызки, но есть. Да не похож он на Рамея. Он и на гала не похож, и на германца, с виду рос, и говорит по-росски, но странно говорит, не унимался кормчий. — Короче, чего ты от меня хочешь? Чтоб я его за борт скинул? — не выдержал Свен. Нет, сначала в деле проверим, а уж там видно будет, — покачал кудлатой головой Юрген.